Глава 21. Ведьмин час. Разговор с участковым оставил неприятный осадок. Михаил Иванович смотрел на Павла недобро, с подозрением, и все выспрашивал, как кто-то чутился в запертом сарайчике. Незаконное проникновение на частную территорию! бубнил участковый взглядом высверливая в Павле дыры. Это Павел Николаевич ни в какие ворота! «Дом не меньше года заброшенным стоит», — раздраженно отвечал тот, оттирая лицо от копоти и поправляя слуховой аппарат. Чудо, что не потерял. Окна не мной побиты, а доски не мною растащены. «А вот это бросьте», — грозил Михаил Иванович, щуря пьяненькие глаза. «Вы человек приезжий, городской, от нашей жизни далекий? Значит, нужно было, раз взяли. Народ у нас неприжимистый». Каждый друг за дружку держится. А что окна побили, так мальчишки шалят. Вы лучше не оправдываетесь, а поджигателя найдите. Какого поджигателя? Нет у нас никаких поджигателей. Может, вы и есть поджигатель? А, Павел Николаевич?» Участковый икнул и шепотом ругнулся. «Хватили лишку, закурили, да и задремались с сигареткой». «Не курю» ответил Павел и тут же захотел закурить. Сплюнул, вытер губы ладонью. «Простите, но я считаю вас причастным к поджогу», продолжил напирать участковый. «На каком основании?» Павел едва выдерживал ровный тон, хотя в груди клокотало возмущение. «На основании, что вы посреди ночи по чужим домам шастаете? За какими такими надобностями?» Мимо проходил, свежим воздухом дышал, — на ходу сочинил Павел. Увидел, как человек в дом шмыгнул, решил посмотреть не ворли. «Ваш гражданский долг, уважаемый Павел Николаевич, о подозрительном человеке куда следует сообщить, а не самому погоню устраивать. Думаете, не знаю? Ходите по деревне, вынюхиваете что-то, следствию мешаете и людей с толку сбиваете». «Вы меня в чем-то обвинить хотите?» Михаил Иванович набычился, зыркнул на Кирюху, что слонялся неподалеку игре грел уши, и ответил в полголоса. — Обвинять не стану, а Емцеву Илье Петровичу сообщу. — Куда хотите, сообщайте, — раздраженно ответил Павел. — Заодно мои показания запишите. Человек, который в дом проник и, вероятно, устроил поджог на Степана Черных, смахивал. Сказав это, Павел внимательно глянул в неопрятно побритое лицо участкового. Но тот не смутился ни капли, спокойно вынул папироску, сунул в уголок рта и, прежде чем закурить, ответил. «У страха, Павел Николаевич, глаза великие. Не мог черных поджог устроить. Дочь у него заболела. В город уехали всей семьей в больницу. А вас заложные показания и привлечь могут. Вы наперед подумайте, когда будете тень на плетень наводить». «Посмотрим», — зло сказал Павел. «Но будьте уверены, я всех выведу на чистую воду». На Кирюху набрасываться не стал. пацаны сам не знал, когда Черных уехал, хотя божился, что он и поджег. Кому же еще? Разве что своим сектантам приказал. С Черного гумина станется. Дома Павел с досадой тщательно осмотрел припухлость на лодыжке. Сделав йодную сетку, туго забинтовал восьмеркой — Надеюсь, что скоро боль утихнет». В телефоне оказалось несколько пропущенных звонков, и все от Нины. Единственное сообщение мигало тревожным «Перезвони». Павел и перезвонил. Правда, ответили ему не сразу. «Верницкий, ты в своем уме?» — прошипела трубка. «Третий час ночи». «Прости, Нинель, не смог раньше», — нервно ответил Павел. «Меня поджечь пытались». То есть как поджечь? Сразу проснулась Нина, в голосе зазвенела тревога. Павел вкратце рассказал. Нина слушала, тихонько ахала, стараясь не разбудить домочадцев, потом протянула: "Павлик, уезжал бы ты оттуда. А? Сначала убийство, теперь поджог. Боязно на мне." "Нашла что-нибудь?" прервал ее Павел, не позволяя разрастись тревоге. "Не поверишь, Захлебываясь эмоциями, прочирикала трубка. «Сходила я к Ирине Петровне, разговорились о своем о женском, чаю попили с пряниками. Потом на абонемент пошла и знаешь, кого там встретила?» Нина выдержала паузу, и Павел попытался отшутиться. «Призрака купца Смородина?» «Хуже. Софью Кер, королеву эпатажа». «Ведущую тайного мира?» «Что вынюхивала?» «А про себя выругался». Софья такая же фанатичка, как и сами краснопоясники. Они бы сошлись на почве общих интересов. — Так она и признается, — хмыкнула Нина. Поулыбалась мерзенько и мимо пробежала, торопливо так. — Мне кажется, Павлуша про твой отъезд узнала, и волосы теперь рвет, что ты материал у нее из-под носа увел. — В большой семье клювом не щелкают, — пробормотал Павел и нетерпеливо повторил. — Так ты нашла что-нибудь? С этим сложнее, вздохнули в трубке. В интернете только та информация, что касается ссыльнопоселенцев. Чуть дальше от Доброгостого колония была, только ее прикрыли, а бараки снесли. Об этом мне местное рассказали. А еще? Еще Ирина Петровна обещала архивы поднять, те, что еще не успели в свободный доступ выложить, а может и не собирались никогда. В старых подшивках было упоминание о какой-то трагедии, произошедшей с группой туристов. В свое время история вызвала резонанс, но ее быстро замяли. «И почему мне не нравится слово «было»?» пробормотал Павел, трогая слуховой аппарат. Шепот Нины показался ему слишком громким в ночной тишине. «Потому что мы не нашли подшивок, Паш. Зато Ирина Петровна проверила картотеку и выяснила, что в последний раз именно эту подборку просматривала некто Ирина Глазова. Она же Софья Керр. Павел устало потер переносицу. «Дай угадаю. Взяла в читальном зале и не вернула?» «Бинго!» Павел прикрыл глаза и долгое время массировал веки. На его памяти еще не было случая, когда бы Софья столь нагло переходила ему дорогу. Она хватала по верхушкам. Он тщательно собирал и анализировал материал. Она усиленно продвигала любого маломальски ушлого экстрасенса и даже собиралась открыть ток-шоу «Битва колдунов», Он со скрупулезностью хирурга вскрывал пером, как скальпелем, фокусы доморощенных мистификаторов. У них были разные подходы и разные форматы. И Павел был уверен, что Софья успела снять сливки с репортажа о краснопоясниках, но не успокоилась до сих пор. Что так затронуло ее? Убийство старца или уязвленная профессиональная гордость? — Я попробую поискать еще, — пообещала Нина и зевнула в трубку. Если что, будь на связи. И береги себя, ладно? Павел пообещал и отключил телефон. Голова была пустой и бездумной. На часах 2.45. Говорят, ровно в три ночи наступает время, когда темные силы обретают особое могущество. В народе его называют Ведьмин час. В это время нельзя выходить из дома, мыться и расчесывать волосы. Спящего часто мучают кошмары. Иногда наступает и бессонница. «Вот и проверим», — подумал Павел, открепил пулю и вскоре провалился в тишину и сон. Во сне он снова стоял на берегу полони, и снова краснопоясники сцепились в хороводе и мчались вокруг него, высоко вскидывая колени. Ветер рвал пояса, гнал по реке густую зыбь, по небу клочковатые тучи, но Павел не слышал ни рева, ни погоды, ни плеска волн. Тишина звенела в ушах, отсекая его от большого и чуждого ему мира, и Павел казался себе маленьким и растерянным, былинкой в центре бури. А перед ним на земле лежал Андрей, обугленный, неподвижный, мертвее мертвого. Одним глазом белым, как крутое яйцо, он глядел в косматое небо, другой уставил на брата и криво улыбался с каля прогнившие десны. Люди кружились, сливаясь в темный вихрь. Рты одинаково оскаленные, одинаково выпучены стеклянные глаза, небо дробилось, воздух разлетался на осколки, ранил легкие. Хватит! хотел закричать Павел, но не мог. Из рта не вылетало ни единого звука, язык приклеился к гортани. Хватит! и! взревела буря. Павел прижал ладони к ушам, и глухой услышал — так могло звучать землетрясение, или взрыв водородной бомбы, или раскат грома прямо над головой. Это произнесли слово. Звук цыганской иглой прошил насквозь. Внутри что-то натянулось, лопнуло, и кровь потекла между прижатыми к голове пальцами. Под ногами зашевелилась земля и зашевелился мертвый Андрей. «Червы!» Вышел из продавленной груди утробный голос и зачастил, повторяя «Червы, червы, червы!» Костяные пальцы заскребли по земле, подцепили дерн мелкие комья извивающихся красных червей и потянули к распахнутому рту. Павел закричал, но не услышал собственного крика, На подбородок густым черным потоком выплеснулась кровь, но вместо металлического привкуса почувствовал что-то тошнотворное, густое. Голову повело, желчь подступила к горлу. Сделав над собой усилие, Павел дернулся и упал в раскисшую грязь. Он лежал под кустами крыжовника, сердце колотилось, как оголтелое, рот и ноздри забивала земля. Павел замычал, перевернулся на бок, и его вытошнило вчерашним ужином землей и кусками чего-то живого, розового, извивающегося в желудочном соке. Дождевые черви. Павла затрясло от омерзения. Подскочив на ноги и почти не почувствовав боли в больной лодыжке, он сунул два пальца в рот и его вырвало снова. Руки оказались перепачканы грязью, под ногами забилась земля. Стянув с головы майку, он принялся вытирать лицо, ладони, живот. Отступив, едва не поскользнулся на глине, но ухватился за открытую раму окна. В ту же минуту в глубине его спальни зазвонил телефон, надрывно, настойчиво, повторяя одну и ту же незатейливую мелодию. И Павел, даже без слухового аппарата, слышал. «Мне это только кажется», — подумалось ему. «Все это сон». Провел ладонью парами, чувствуя, как в кожу вонзаются острые щепки, отживающие с трупья засохшей краски. Телефон звенел. Звенел цепью бабкин пес, хрипя и косясь на человека недружелюбным взглядом. В ветвях шумел проснувшийся ветер, разовела полоска зари. Павел не спал. И, осознав это, до хруста сжал зубы. Грузно перевалившись через подоконник, прошлепал через комнату, подволакивая ногу и оставляя грязные следы. Телефон пропеликал последние ноты и умолк, помаргивая экраном. Павел скользнул по нему одурманенным взглядом. Внутренности дрожали, кожу на подбородке стягивала грязь. Он поскреб ее ногтем и снова почувствовал дурноту. «Меня вырвало с землей и червями! Господи Боже, червями!» Крик набух в груди, но так и не вышел из оцепеневшего горла. Зажимая ладонью рот, стараясь не вдыхать запах земли и не думать о червях, Павел прохромал на кухню. Там, открутив вентиль, сунул голову под тонкую струю. Виски и лоб обложила льдом. Павел тряхнул волосами, как собака, разбрызгивая холодную воду. На ощупь дотянулся до мыла и принялся тщательно намыливать ладони, лицо, шею. Вода шумела. В голове гудела кровь, словно Павел, как в детстве, прижал к ушам найденную на берегу раковину и слышал громкий шепот прибоя. «Размеренный». И успокаивающий звук. Набрав полный рот воды, Павел часть сплюнул, а часть проглотил и сразу почувствовал себя лучше. Реальный мир снова обретал четкость, безумие отступило и звуки становились все тише, тише. Последнее, что еще слышал Павел, шорох полотенца, сорванного с вешалки. Потом голову обложило привычное безмолвие. Вытерев лицо, он медленно выдохнул и несколько секунд тупо смотрел на комковатые следы, тянущиеся по коридору. Цепочка, одним концом уцепившаяся за реальность, другим протянувшаяся к безумию. Павел наклонился, достал из-под половую тряпку, намочил и сначала тщательно вытер собственные ступни, потом принялся елозить по полу, уничтожая улики. В его логичном и насквозь рациональном мире не было места библейским чудесам и воскресающим покойникам. Павел в сердцах махнул тряпкой, и кто-то взлохмаченный и черный махнул в ответ из темноты. Сердце скакнуло к горлу. Павел поднял лицо и встретился с гипсово-белым лицом мертвого брата. «Сгинь!» — беззвучно выдохнул он, и мертвец тоже шевельнул губами. Сморщил нос, и Андрей поморщился. Павел хрипло выдохнул и вытер разгоряченный лоб. Зеркальный двойник повторил. С собственного отражения испугался. Домов пол, запихал тряпку обратно под раковину, прошел в спальню и сначала накрепко запер дверь, затем закрыл окно. Пальцы подрагивали, и это не нравилось Павлу. Реальность походила на стеклянный домик. трон неосторожный разлетится на осколке. На смятой постели продолжал подмигивать телефон. Павел пощелкал кнопками, некоторое время пялился на неопознанный номер, потом нацепил пулю и перезвонил. Трубку сняли сразу. «Привет, Верницкий!» — произнес простуженный голос. Сначала невнятно, но Павел подкрутил настройки и вслушался в потрескивание на линии. «Это кто?» «Конь в пальто», — ответили из динамика. «Ты мой сюжет украл, скотина». Павел плюхнулся на кровать и подколол в ответ. «А ты материал из библиотеки стащила, Ириш. Вот и поквитались». «Софья», — поправили в трубке. «Я имя официально поменяла». «Давно ли?» «После дождичка в четверг. Не твоя печаль, Верницкий?» какого лешего в Доброгостово подался?» «А должен был у тебя разрешение спрашивать?» «Я первая материал накопала, а я накопанное раскручиваю». «Отомстил, значит?» — хрипловато хохотнула Софья. «Задела тебя? Славу увела?» «Ты зачем звонишь?» — перебил Павел. «Если просто поболтать, то прости мне некогда. Прямо сейчас мне нужно...» «Поесть червей!» — скакнула в голову оголтелая мысль. Желудок свело спазмом, на висках выступил пот. Павел захрипел, выравнивая дыхание, прикрылся рукой. «Зараза, так и спятить недолго!» Никак как звонка своей подельницы ждешь? Как ее там, Нина, что ли?» — продолжила Софья, и Павел услышал тяжелый вздох, как если бы собеседница затягивалась сигаретой. Ему сразу же захотелось курить, но вместо привкуса табака почувствовал привкус земли и, холодея от омерзения, вытерся ладонью. «Так вот», — ничего не замечая, беспечно чирикала трубка, «можешь не ждать, ничего твоя курица не накопала, не из чего копать, об этом я позаботилась». Павел вцепился в телефон до хруста в суставах, но постарался придать голосу бесстрастность. «В курсе уже». Ирина Петровна не обрадовалась пропажа. «А тебе зачем?» «Так я помочь хочу, Верницкий. Я же отходчивая и любопытная страсть». «Любопытство сгубило кошку, знаешь такую пословицу?» «Фольклором не интересуюсь». Тут голос обрел вкрадчивые оттенки. «А вот твои интересы легко вычислить. Лишачья плещ, окаянная церковь и другие проклятые места». «Откуда знаешь?» Пульс зачистил, подхлёстываемый адреналином. «Хвосты надо ловчее подчищать», — промурлыкала Софья. «Знаю, что ты прошлом деревне интересуешься. Про колдунов узнавал, про старообрядческое кладбище, про колонию из поселенцев Павел чертыхнулся и, кажется, вслух. Трубка отозвалась восторженным хохотом. Отняв телефон от уха, Павел боролся с желанием сбросить вызов, Скользнул пальцем по кнопке, но все-таки не нажал. «И что дальше?» — холодно осведомился он. «Притащишь сюда телевизионщиков? Всю съемочную бригаду? Операторов, гримеров, осветителей, звуковиков?» «Я, конечно, психичка, но не настолько», — ответила Софья. «Видел же, как к приезжим относятся. Меня с командой на пушечный выстрел не подпустят. Тем более после убийства» об этом то откуда знаешь досадуя спросил павел птичка на хвосте принесла спокойно верницкий я кости с твоей пасти рвать не собираюсь говорю же помочь хочу материал занятный нашла у нас товар у вас купец баш на баш давай павел молчал размышляя от нины помощи ждать бесполезно а софья ушла и девица не просто так вынюхивала по библиотеке и выкрала газетную подшивку если что-то в ее интересах землю рыть будет. «В обмен что хочешь?» — спросил он. «Ничего особенного, Паш. Узнать хочу, что там в Доброгостове случилось. Будешь моими глазами, а я твоими ушами». Павел поморщился и привычно тронул пулю. «Вместе такой материал состряпаем, все закачаются. А можно и репортаж с места событий вести. В телеэфир пустим, блогеров привлечем. Не дрей Павлуш». Тебя не обижу, будешь у нас герой под прикрытием. Ну как? Мысли завертелись каруселью, рассыпались у развилки за и против. Правильно софия сказала, местные не спешат открывать перед ним свои тайны. Всего и есть у него информаторов, что Кирюха и сектантка Лёля. А у Софьи связи. У Софьи выход на всемирную паутину, да и в теме она разбирается куда лучше Нины. «Идет». Сказал Павел и, сощурившись, глянул в окно. Сквозь стекла сочилось утреннее зарево, покачивались на ветру розоватые ветки яблонь. Расскажи, что найти удалось. Хитрый какой! Капризно протянула Софья. Ты первый? Нет, твердо сказал Павел. Я здесь не в игры играю. Должен понимать, за что информацию продаю. В телефоне вздохнули, прицокнули языком. Твоя взяла. Все вы, мужики, одинаковые, никогда девушке не уступите. Но я прощаю. Очень уж меня сама эта история заинтересовала. Ты слышал что-нибудь о таинственных смертях так называемых «громовцев»?» «Трагедия с группой туристов?» — насторожился Павел, сразу вспомнив, о чем рассказывала ему Нина. И понял, что угадал. «Они самые», — подтвердила Софья. Три парня, три девушки и инструктор, Громов Иван Анатольевич, мастер спорта по пешеходному туризму. Направились они в Новоплицкий уезд, в место, которое сейчас называется Лишачьей Плешью, а когда-то носило живописное название «Место, где говорят духи». Синоптики обещали солнечную погоду, но прогадали. В течение трех или четырех дней шел дождь и дул сильный ветер, который только усилился, когда группа приблизилась к Лишачьей Плеше. Говорят, это совершенно ровное и гладкое место, вроде Лысой горы. Ты видел Верницкий? Нет, — тихо ответил Павел и крепче прижал телефон к динамику пули. Это и хорошо, потому что в ночь, когда инструктор разбил там стоянку, поднялась страшная буря. Дождя не было, но ветер ревел как ненормальный, гнул до земли деревья. По дневниковым записям, которые нашли на месте стоянки, примерно в три ночи у одного из парней совершенно неожиданно пошла изо рта пена а из ушей полилась кровь. Павел вздрогнул и на всякий случай прикрыл другое ухо ладонью. Вспомнился сон, ревущая непогода и бесконечный танец сектантов. Тем временем Софья продолжала. Помочь ему никто не смог, и буквально через несколько секунд он умер. Тут же одной из девушек стало плохо, и она потеряла сознание. Другая начала биться головой о камни. Один из парней с теми же симптомами кровотечения умер за несколько секунд. Оставшиеся ребята вместе с инструктором побежали из лагеря, но далеко не ушли. Инструктор умер от сердечного приступа. Парень с девушкой видели, как ураган громадной силы валит деревья, как спички, и бросает на землю. Это последняя запись в найденном дневнике, и кто погиб раньше, экспертиза не установила. Нашли ребят на довольно большом расстоянии друг от друга. Девушка бежала в чащу, парень к болотам. По результатам вскрытия все умерли от переохлаждения. И не мудрено, были в одном белье и босиком. Но вот что странно, у двух девушек и одного парня не оказалось глаз. Они просто лопнули в глазницах. Также подтвердили кровотечение, а это означает разрыв сосудов. Как такое может быть, Паш? софья взяла паузу и отчетливо чиркнула зажигалкой павел облизнул губы и сказал не знаю результаты вскрытия точные кто же признается в обратном переохлаждение официальная версия но есть и другие например например нервно паралитический газ или массовое помешательство недаром люди вели себя неадекватно бились головой о камни Ели червей «Нет», — удивленно ответила Софья. «Червей не ели, но кто в здравом уме побежит к болоту, в чем мать родила?» «Есть и еще версия. Инфразвуковая волна». Павел замер. Где-то глубоко в мозгу заныло, затянула высокая нота и и По комнате поплыла зыбь. Павел моргнул, ничего не стало. «Инфразвук, значит», — повторил он. «Именно так». Я погуглила информацию и узнала, что наш мозг имеет свои биоритмы. Некоторые из них можно активизировать ультразвуком или инфразвуком. Человек этого не слышит, но на его мозг инфразвук воздействует, вызывая, например, чувство страха. Низкочастотные перепады давления могли вызвать кровотечение и привести к травме легких. И что самое интересное, это не первый случай. «Были еще смерти?» – насторожился Павел. «Угу». Только не туристов, а заключенных. Промелькнуло в одной статье, что в новоплийской колонии эпидемия началась. Вирусная инфекция неясной этиологии, при которой среди людей чуть ли не массовое помешательство произошло. Я попробую порыть еще, но чует моя задница неспроста колонию с землей сравняли. Только каким боком это связано со старцем? Большой вопрос, Павлуш. Может, ты мне скажешь? Он встал и подошел к окну, горячим лбом приложился к стеклу. Под кожей рождалась неясная дрожь, эхо вибрации, пришедшей из сна, где было произнесено слово. «Место, где говорят духи», — проговорил Павел, щурясь на пламенеющий рассвет. Так называлась когда-то эта местность задолго до колонии, задолго до образования деревни. А со старцем говорил Бог и лечил словом. «Вначале было слово», — подхватила Софья. «А может, не словом, а звуком? Инфразвуком, который на одних частотах может убивать, а на других исцелять? Все есть яд и все лекарство. Тем или иным делает только доза», — процитировал Павел и устало потер лицо. «Попробуй раскопать побольше информации, ладно?» «Сделаю», — пообещала Софья. Только теперь твоя очередь рассказывать.